зверюшка повелителей Ты хочешь отомстить врагам? Получить назад свои земли, восстановить доброе имя и при этом остаться живой? Ты мне поможешь? Нет, это ты будешь мне помогать и будешь делать все, что я прикажу Прикажу съесть гадюку, съешь гадюку Прикажу отрубить руку, отрубишь руку Прикажу родить ежика, родишь ежика. Молча. Хоть против шерсти. Согласна? Думает. Это хорошо. Почему в этом все такие умные? Церковь упорно хочет превратить людей в идиотов, а природа сопротивляется в том мире, который я помню. вы как раз наоборот. Государство учило. Бесплатно. Читать, писать, умножать, делить. Читали, писали, зубрили, только думать не учились. Придется нам сорваться вдвоем против этих умных людей. Сначала вдвоем. А если ты прикажешь мне простить магистра? Пойдешь и утопишься с досады в болоте. Согласна. Тогда запомни, мы беремся за очень опасное, грязное дело. Грязное оно потому, что кроме врагов был гибнуть друзья и невинные люди. Надо, чтобы их погибло как можно меньше Очень может быть, что один из нас тоже погибнет Поэтому ты должна знать мой план Главное, ты уже знаешь Что главное? Что люди не дрова Наказать твоих врагов, вернуть землю, добиться власти Это только начало А что потом? Ты считаешь, тебя справедливо отправили на костер? «Или справедливо то, что один человек выкалывает глаза другому за то, что тот умеет читать?» «Понятно». «Не перебивай! Подожди, тебе понятно?» «Что я умру молодой и красивой, в полном рассвете сил. Циркачей уже пытались разогнать. Только они все равно всегда побеждают. Если против них идет народ, они собирают армию. Если против них идет армия, они расползаются, как тараканы, во все щели». А в начинается мор. Если против них готовят заговор, Они засылают шпионов. А потом всех ловят И вывешивают вдоль дорог на столбах. Полмыва девочка. Соплячка. Четырнадцатилетняя. А умыла. С полуслова поняла. И, прощай, авторитет. Но откуда она все знает? Читает по утрам кайнарскую правду И все И все знает. Потом спрашиваю, а сейчас надо спасать имидж Как? Пытались, не смогли Какой из этого вывод? Молчит, хмурится, смотрится в подлобье Вывод простой Нужно попробовать свалить церковь другим путем Например, возглавить и развалить изнутри Но это обсудим позднее Сейчас задача вернуть то, что принадлежит тебе по праву Кстати, почему ты решила, что умрешь молодой и красивой? потому что до старости не доживу. — Нет, я имел в виду красивый. Ах ты! — повеселела. — Не передумала? — Тереблы не отступают. — Тогда запоминай. Солдаты, те, что за твоей спиной стояли, твои свидетели, они видели, как был нарушен закон. Но пока магистр жив, ничего у тебя не получится. За его спиной вся церковь. Если он умрет, а на его месте другой будет, тогда легче. На мертвого можно много вины свалить, вернуть землю, которая церкви отошла, не надейся. Но поверни дело так, якобы это плата церкви, чтобы не вмешиваясь в твою драку с Деттервилем и Булдвилл. Во всех бумагах пусть тебя именуют как-нибудь по-другому. Леди Кудвин, например, был такой мошенник. Если тебя назвать Леди Терибл, Церкви надо будет отдавать свою долю, а на это она не пойдет. Сама до поры до времени не высовывайся. Все переговоры с циркачами веди письмами. С каждого письма делай 3-4 копии. Все письма храни в тайниках. Циркачи их искать будут, чтобы в каждом тайнике была только часть настоящих писем. Остальные копии. Солдат, свидетель до времени... Попытайся где-нибудь спрятать. Сыркачам живые свидетели не нужны. По себе, знаешь. Все поняла? Да. А ты что будешь делать? Я буду давать тебе мудрые советы. По возможности оставаясь в тени. Для оперативной работы я не подхожу. Слишком выделяюсь на общем фоне. Для какой работы? Я потом объясню. Я буду появляться там, где не будет свидетелей. Или там... «Где без меня не справится Вот как с тобой». «Так ты не случайно там оказался? Ты за мной прилетел?» «Это догадливая. А как ты узнал?» «Один умный человек сказал. Потом вас познакомлю. Будет возглавлять у тебя аналитический отдел». «Кого?» «Будет планировать операции, анализировать результаты проделанной работы и прогнозировать ответные действия циркачей». И совсем не смешно. Или научи меня языку повелителей, или говори по-человечески. Насчет повелителей. Ты мне расскажешь, я ничего о них не знаю. Удивил, ошеломил и ошарашил. Глаза распахнуты, челюсть отвалилась. Да ведь, от Тита простым вопросом до смерти напугал. Какая-то у них неэзекватная реакция. Ты же дракон повелителей. Секунд через сорок догадываюсь закрыть рот. Иду в челан, ложусь в уголке и накрываюсь крыло. Такой вот штрих моей биографии. Одни держат кошек, другие — собак. В Индии держат удавов. А повелители предпочитают дракончиков. Маленьких таких дракончиков, не больше 10 метров. Чтобы уши ловили. А этот замок — не замок вовсе, а так сарайчик. На выходные заехать, на природе отдохнуть. А как волю почувствовал, с палатка сорвался и к отъезду опоздал. А может, с экстерьером не вышел или на хозяина тяпнул. Получил тросточкой промеж рогов и куку ку Кошки, говорят, привыкают не к хозяину, а к месту. За сотни километров в старый дом возвращаются. Я за тысячи направлений на свою берлогу чувствую. Орлы мух не ловят. Не орел ты, пучеглазик. А домашняя зверюшка, хомячок, приходит повелительница в магазин и спрашивает. А у вас есть такой же, только с крылышками? И чтоб спинка зеленым отливала. Его чем кормить? Мясом? Нет-нет, сделайте, чтоб щепочки кушал. А продавец отвечает. Одну минутку. Вам с каким хвостиком? С прямым или колечком? В этом месяце все с прямым берут. Завернуть или так возьмете? Нет, не могло так быть. же разумное существо. Это же несправедливо. «Дракоша, что с тобой? Я что-то не так сказала? Прости меня, пожалуйста. Я не хотела. Ну, дуракоша, скажи что-нибудь». «Вечером поговорим, ладно? Мне сейчас подумать надо. А много ли вообще в этом мире справедливого?» «Лючи губы справедливо отрезали. Леру на костер справедливо послали. Что такое справедливость? Она, что закон природы?» нет Норма поведения Если я поступаю с другими так, как хотел бы, чтобы поступали со мной Это справедливо А если я попал в компанию садомазохистов Тогда как? Хотел один рогатый, чешуйчатый узнать Кто он и откуда Узнал ха и и и Вот и повод для суицидальных наклонностей Теперь я опытный Выберу место в горах, где ни ручейка, ни травинки Крылья нужно сложить Тогда флаттор не страшен На такой скорости для управления хвоста хватит. Все просто, как дважды два. Лира отнесу к Титу. Объясню. не маленькая поймет. Ничего она не поймет. Я ей кое-что обещал. И она приняла мои условия. Принял бы я такие условия. Нет. Свободу я люблю. А она не любит. Придется тебе чешуичатый отрабатывать обещанное. Стоп. А чего я разволновался? Земля перевернулась. Солнышко в речке утонуло. «Ну, узнал, что я дракон повелителей, что я от этого летать разучился. Да и где они, эти повелители? мы ну, сделали меня. Разве я от этого глупее стал? Я еще неделю назад догадался, что меня сделали. Может, не меня, а моих предков в тридцатом колене. Люди от обезьяны произошли. Вот кому плакать надо. Они же из-за этого в петлю не лезут и летать не умеют. И хвоста у них нет. Меня людские надежды уложили». А я собрался головой об стенку. Господи, так чего же я хочу? Расскажи мне все, что знаешь о повелителях. Я мало знаю. Они спустились с неба, построили себе замок, летали на огнедышащих драконах и учили людей, а потом вдруг исчезли. А теперь говорят, что повелитель был только один. А когда в прошлом году увидели, что ты живешь в замке, стали говорить, что ты дракон повелителя. Ты сто лет спишь. Потом сто лет не смыкаешь глаз. Только сто лет назад тебя не было. Я точно знаю. Когда они появились? В 36-м году. То есть тогда это был 836 год от Трождества Христова. 200 лет спустя стали отсчитывать время от их появления. Века от их появления, а годы по-старому. Так до сих пор и идет. Они исчезли, когда замок обвалился? Нет, что ты. Это 500 лет спустя. А может больше. Я не знаю. Повелители здесь долго пробыли? Больше восьми лет. Восемь лет. Достаточно долго, чтобы первым все вернуть в дно. Но мало, чтобы раскрутить маховик научно-технического прогресса. Воспитать хоть одно поколение последователей. По данным социологам, на первый этап нужно лет 20 И еще 70 на окончательное устаканивание формации. Знали они это? Наверняка знали. Что же такое случилось, что заставило их уйти прометые неудачники? А почему их повелителями зовут? А они могли все, что угодно сделать. Летать могли, могли за одну ночь каменный дворец построить, живых железных рыцарей делали, своих призраков вместо себя по мелким делам посылали. Говорят, вещи их слушались. Позовет он, например, стол, и стол к нему сам, как собачка бежит. Их никто из людей обмануть не мог. Пригласит повелитель к себе человека, посадит кресло, сам сядет и спрашивает. И чтобы человек не отвечал, повелитель сразу правду узнает, даже если ничего не говори А если у человека ноги или руки нет, могли новые вырастить. Возьмут человека к себе в замок, положат такое хрустальное корыто, и человек засыпает. А когда просыпается, у него уже новая нога или рука. Вроде бы одну ночь проспал, выйдет наружу, а уже месяц прошел. Только, наверное, о сказке это. «Нет, все, что ты перечислила, можно сделать». «И ты можешь». «Наверное, могу. Если вся страна помогать будет, лет за 300 сделаю, если не помру раньше». «Так долго? Я точно помру». «Это неважно. важно. Главное начать, столкнуть камень с горы. Потом не остановишь. Люди сами все изобретут и сделают». «Ничего себе не важно. Вы драконы. По тысяче лет живете. Вам не важно. А я сто лет не проживу». «Не обижайся. Я, может, тоже не проживу. Что потом было?» Потом циркачи объявили, что знание великая сила, и владеть ими могут только достойнейшие. Забрали все книги в монастыри и открыли при монастырях библиотеки, гимнасии, академии. Установили новые меры. Название старое, а то, чем измерять новое. Вот, например, миля раньше длиннее была, а фонд легче. А настоящее название – километр и килограмм. Только с каждым веком гимнасии становилось все меньше, а лет 300 назад вели патенты для грамотных. Сначала так давали, а потом за деньги. Все дороже и дороже. «Как выглядели, повелители?» «Как люди, только на две головы выше самого высокого человека. А одежда была, как железная кожа, в воде не намокала и в огне не горела». Рассказывают, повелитель с горящего дома ребенка спас. Вошел в дом, сунул ребенка за пазуху, а когда выходил, в подпол провалился. А когда пожар потушили, он вышел и ребенка живого из-за пазухи достал. После того, как повелители исчезли их хоть раз видели, Слухи много раз возникали, и циркачи каждый раз большой отряд для встречи посылали. Хоть на край света, но только все это выдумки были. То крестьянин-рыцарь без лошади увидел, то самозванец какой. Точно их ни разу не было? Точно. Откуда ты знаешь? Я не могу сказать, это тайна. Я бы тебе все сказала, только слово дала. Слово надо держать. А у тебя от меня тайны есть? Вроде нет. Тогда скажи чего ты в лесу испугался вот кого в дипломаты надо помнишь что я у тебя спросил какой год ты сказал что 20цатый век который лила христова так вот я думал что идет 15 -й. ты проспал 500 лет и все твои друзья умерли бедненький кстати о моих друзьях что случилось с драконами повелителей а никто не знает повелители ушли и драконы с ними Так вот все бросили и ушли. Да, даже не сказали, что уходят. Сели на драконов, слетели в замок, и их нет. Защищайтесь, сэр, дракон! «Рано еще, я спать хочу!» «Защищайтесь, или отрублю вам хвост!» Открываю один глаз. Лира салютует мне двуручным деревянным мечом и принимает боевую стойку. Мой хвост отдает салют и тоже встает в позицию. Начинается бой. Хвост явно проигрывает по очкам. Мне приходится встать, чтобы обеспечить ему возможность отступления Хвост пытается поставить верную защиту, но получает укол Стулья с грохотом летят на пол Мы отшвыриваем их ногами Неожиданно Хвост обегает вокруг меня и нападает на противника с тыла И получает еще один укол Бой идет до трех уколов Еще мне не нравится Хвост отвлекает противника «А я неожиданно атакую сверху и откусываю метровый кусок меча». «Сдаетесь, леди Террибл!» Лира прижата спиной к стене. Острый кончик хвоста нацелен ей в грудь. От двуручного меча остался кусочек меньше кинжала. «Так нечестно! Вдвоем на одного!» Хвост теперь изображает нечто среднее между пингвином и атакующей коброй. «Я смотрю на него. Он смотрит на меня. Потом отрицательно вертит головой». Он говорит, что ты первая на него напала, перевожу я. Хвост подтверждающий кивает. Смотри, птичка! Лира указывает на что-то за моей спиной. На такую простую приманку мы не попадемся. Честное слово, птичка. Я снова смотрю на хвост, он на меня. Проверь, говорю я. Хвост внимательно осматривается и пожимает плечами. Он говорит, что никогда еще не видел такой хитрой, коварной, вероломной леди, перевожу я. Но он все простит, если леди даст ему поспать еще часок. Не за что, а полчасика. Четверть часа, и мастер-дракон делает мне новый меч. Тогда лучше смерть. Хвост убивает остаток меча, наносит себе третью укол и падает мертвым. Лира молитвенно складывает руки. Спи спокойно, храбрый воин. Если тебя нарезать колечками, получится много-много вкусных котлеток. Аминь. Пора завтракать. «Если так пойдет дальше, я стану толстым, неповоротливым и не смогу летать». «Впрочем, нет. Олежки начнут от меня прятаться. Да и Лера не даст растолстеть». «Где написано, что драконы должны вставать в шесть утра?» «Вот засну в воздухе, будет авиакатастрофа». «А это аргумент. Завтра так я и скажу». «Много народа знаешь что в замке». «Да все». «Плохо. Могут тебя заметить. Тогда у нас возникнут проблемы». Никто не заметит. Люди боятся сюда ходить, и циркачи запрещают ближе, чем на двадцать миль подходить. Шестьсот лет назад Томас Капризный со своими сборщиками подойти, стал лагерем под замком. Так земля затряслась, замок обрушился, в Литненде половина домов развалилась, а остальные в пожаре сгорели. В горах озеро было, его прорвало Несколько деревень смыло. Шестьсот лет прошло. А циркачи по тем погибшим каждый год молебен служат. Говорят, если кто здесь поселится, беда снова повторится. А это на самом деле из-за Томаса случилось. Кто-нибудь из его людей в замке был? Никто не знает. Они почти все утонули. Да Литман до Литмонда километров восемьдесят. Если бы здесь что-то взорвалось, остался бы кратер, как на луне». Могли повелители установить управление сейсмикой? Могли Но запрограммировать аппаратуру на землетрясение Это не кнопку нажать Для этого институт кончить надо Ты сказала, в Литмонде дома рушились А дальше как? До самого побережья Только в Литмонде сильнее всего Землетрясение здесь почему бы и нет Горы есть, старые Но ведь горы нет Томас Хапризный ни в чем не виноват «Хорошо, я боялась, что беду на людей накликают». Снеговика я лепил в той долинке, меньше трех миль от замка. И Тит Болтун меня увидел. Услышал, что в замке завелся дракон и пошел проверять. Зимой самый центр запретной зоны. «Ай да кое Кое-кто заходил в долину этой зимы посмотреть на меня. встревожилась задумалась «Правильно. Я бы тоже задумался». «Дракоша, мне надо в деревню сходить за вещами, а вечером ты мне свой план расскажешь». «Только этого не хватало. Сейчас она пойдет в деревню, там ей устроят торжественную встречу. А через три дня все собаки на 100 миль вокруг будут знать, что леди Терри был и здорова». «Нет, пора принимать меры. Ты знаешь, что такое конспирация?» «Знаю. Это никто не должен меня видеть». правильно «Правильно?» Кроме двух-трех самых надежных друзей. Ведь на самом деле знает. Все знает. Откуда? Тайна. Слава дала. Читает перед сном большую британскую энциклопедию и все знает. А библиотекарю поклялась никому не говори Кроме одного-двух. Согласна. Ты меня подвезешь? Начинается. Са? «Жду в условном месте. Появляется с двумя огромными узлами. Хмурая, заплаканная. На меня пытается не смотреть. Молча забирается устраивает свои узлы. Взлетаем!» «Что случилось? Циркача погром устроили? Убили кого?» «Нет, все хорошо!» «Молчим всю дорогу. Странно это. Так же молча разгружаемся. Явно между нами пробежала какая-то кошка. Постой! Всять посмотри мне в глаза. Что случилось?» Сел верхом на стул, смотрит в пол. «Не заставляй меня смотреть тебе в глаза. Я не хочу, чтобы ты знал, что я думаю». «Повтори еще раз, только помедленней». «Я не хочу, чтобы ты знал, что я думаю. У меня могут быть свои тайны». «Ты думаешь, если я посмотрю тебе в глаза, то прочитаю твои мысли?» «Да». «Вот почему этот Болтун тогда раскололся. А у Лиры новые тайны завелись. Конфиденциальные». Сказать правду или нет, друзья, положено говорить. Да и все равно узнает. Слушай внимательно. Я читать мысли не умею. Может, другие драконы умеют, а я нет. Слово дракона. Теперь говори, что случилось. Ты сам знаешь. Ты Лючилю убил. Не отпирайся. Я видела, вся шкура твоей когтями изодрана. Да, убил всего отпираться. Только шкура была целой. «Ту, которая лошадь, или ту, которая из кухни не вылазит?» «Сам знаешь, что лошадь!» «Слезы в два ручья!» «Ах, черт! У них ведь кожа, это у меня шкура!» «И у Лючи!» «Кид шкуру аккуратно снял, при мне снимал, значит, потом для убедительности порезал!» «Правильно, вообще-то? Я об этом не подумал!» «Что же он лирина говорил?» «Ясно, что мою легенду, как договаривались!» В следующий раз пойдешь в деревню, скажешь Титу Болтуну, чтобы рассказал тебе правду. Скажешь, я разрешил. Но только тебе. А сейчас забудь о Лючею. У нас есть другие дела. Так это не ты убил лючию Сколько надежды в голосе, Масаракш. Что стоит сказать? Да, не я. Потом слетать в деревню и проинструктировать Титу Болтуна насчет новой легенды. Делов-то на полчаса. Стою и медленно иду в чулан, в любимый угол. Лючию убил я. Сначала сломал ей спину, потом придушил, чтоб не мучилась. «Зачем?» «Не люблю оправдываться. Кит расскажет». Слушаю, как постепенно затихает в салипывание.